Глава 19. "Даяна!" влат рычал, но она продолжала рассматривать плитку под ногами. "Даяна, как ты могла?" "А как она могла? Вот так и могла. Это просто стиснуть зубы и набрать номер, который хочется забыть, и договориться о встрече, поставить точку в собственных метаниях. А ещё жирный крест на безумстве, которое решил устроить Влат." Замок на песке однажды и должен был рухнуть. Но переступая порог зимнего домика, Даяна и представить не могла, что владцам решит найти ей мужчину. Это было малодушно, но сначала она обрадовалась, только на крохотное мгновение. А потом перед глазами промелькнула лента с длинным рядом нулей. Как можно добровольно повесить на шею мужчины такой груз? В груди болело так, что дышать невозможно. Но она как русалочка держала огонью в себе, и даже ресницы не дрожали, выдавая то ту же, что рвал сознание на части. А всё потому, что настало то время, когда надо принимать взрослые решения, как положено ведьме, с высоко поднятой головой и максимальной уверенностью. И первого и второго у неё более чем достаточно. Она не даст Володу совершить благородное, но всё-таки самоубийство. Сделает всё так, как должна. а потом прижмёт к ногтю каждую измей, из посмевших косо взглянуть в сторону оборотня. Белая ведьма слишком ценна, и с ней будут считаться. Даяна чуть плотнее сжала губы и ещё размысленно повторила новое и самое верное для себя правило: защитить возлюбленного любой ценой. Только в мыслях и шёпотом она позволяла себе назвать влада именно так. Оборотень не может быть единственной любовью ведьмы. Разве это возможно между извечными врагами? Но иначе звать его не могла. С ним рядом было так, весь мир казался полным блёсток, а душа пела райские гимны. Хотелось танцевать и смеяться, когда он задорно улыбался, вновь искушая своими невозможными ямочками на щеках, и ловить каждое слово, чтобы бегом исполнить любое пожелание. За пару дней она научилась варить кофе, и уже не так раздражали мокрые полотенца. А рубашка, скинутая с широких плеч, была желанием любова самого крутого дизайнерского платья. Могла часами слушать про машины, любуясь жёлтыми вспылохами в серых глазах. Больше она не боялась его животной части и даже гладила волка, когда после встречи с Вяземским Влад решил на четырёх лапах спустить пар. Она сама попросила показать, как происходит оборот. А потом долго-долго сидела в обнимку с огромным и ужасно пушистым красавцем. Сама подставляла ладони и щёки под шершавый язык, и вид белоснежных клыков не приводил в ужас. Влад был нужен ей и в человеческом, и в зверином обличии. С каждым днём эта нужда будет становиться только крепче, и уже не так мерзко думать о предстоящей ночи, потому что мысли давно не о себе любимой. Малышка Перек сменился урчанием, но она чуть отклонилась, избегая объятий. Лицо мужчины потемнело ещё больше. "Хватит, Влад", произнесла, очень стараясь, чтобы голос не дрожал. "Игры закончились". "Игры?" Она видела, как сжались кулаки, и вены на руках выступили ещё больше. Но страха не было, только решимости, ничего более. "Да, игры". даже оборотни ничего не смогут сделать против двух ковинов, потому что если ведьмы сплотятся, это будет равносильно объявлению новой войны. Они не оставят просто так ни влада, ни других оборотней. Будут мстить всем без разбора, и если Эдар белой ведьмы сгинет, а Даяна не могла этого допустить. И пусть однажды она также ярко ненавидела оборотней, но теперь готова была переступить через собственные не хочу. Как можно не восхищаться такой, как Милалика, робеть, но всё равно уважать Серова старшего и оставаться равнодушной к Владу, мужчине, перевернувшему её мир с ног на голову и встряхнувшему его, будто снежный шарик. Ей нужно защищать возлюбленного любой ценой. Они не посмеют. Ерился Влад, попытался взять её за руку, но Даяна только крепче стиснула сумку. Сестая станет на твою защиту. Я найду любую сумму, чтобы заткнуть их или перегрызть горло. Она молчала, и тяжёлое дыхание мужчины вновь наполнило рык. Кто угодно, кроме него, слышишь? Любой. Ты выберешь сама, как и хотела. Да, Яна, если ты уйдёшь. Вот они, самые страшные слова, которые может услышать ведьма. Условие. Любимое оружие мужчины. И наверняка Адам точно так же пытался остановить Лилит, но она сделала свой выбор. А Даяна сделала свой. То что, Влад, усмехнулась горько. Побрезгуешь? Широкие ноздри гневно раздулись, но мгновение ей показалось, что из его рта полиётся поток брани. Но также неожиданно Влад встал рядом на колени, уравнивая их рост, и сгрёб в охапку: "Родная моя, малышка, послушай". Он шептал такие нежности и полные уверенности убеждения, что пару дней назад Даяна растеклась бы в его руках, лужей сладкого сиропа. Поверила каждому слову и с радостью помогла бы затянуть удавку на шее. Но вчера, целуя самые любимые ямочки на свете, приняла тяжёлое, но необходимое решение. А теперь медленно умирала, задыхаясь в собственнаручно созданном кошмаре, потому что лучше она но никак не самый благородный и любимый образец на свете. Влад вдруг весь вздрогнул и бросил быстрый взгляд в окно. Да я на тихонько обмерла. Едут. Малышка родная, девочка моя, пожалуйста, зашептал, силой вдавливая руки по обе стороны от её бёдер. Даяна дико хотелось плакать, но из глаз не пролилось ни одной слезинки. Всё внутри и воющий от тоски сердце, и вывернутая наизнанку душа. Шум машины стал отчетливее, как похоронный марш, но она сама с радостью ужейдёт на помост. "Я не пущу тебя никуда", крикнул так, что Даяна вздрогнула. "Влат, это моё решение. Мне нужны полностью раскрытые силы". Вот и всё. Как заклинание, эта простая фраза просто отшвырнула от неё обратно. Сразу на ноги вскочил. Густые волосы взъерошены, а глаза сверкают жёлтым. И даяна только надеялась, что однажды он простит её, сможет понять, что иной выходы не было, и может останется хотя бы другом. Во дворе послышались голоса. Демидовы и Сиров старший, конечно. Вот уж делегация, всем на зависть. Тело, казалось, вылетело из чугуна, но даяна встала на ноги. Сюда бы и сам Вяземский притащился. Но вход на земли оборотней был строго ограничен. Каждый шаг давался с трудом, но она шла, и ещё немного, и всё будет кончено. Верховина выглядела, как всегда, великолепно и холодно. Чёрная трость сверкала в лучах солнца. Идём, Даяна. Вяземский ждёт. За спиной послышался сдавленный рык. Всё так же Влад шёл за ней, но не оборачиваясь, Даяна преследовала к своей опекунше. Ненадолго. Как только произойдёт инициация, Димидова потеряет свои права. Сиров смотрел на неё своим фирменным ледяным взглядом, но да я не было всё равно. И так внутри космический холод, а тут какой-то альфа. Договор соблюдён, Владислав Александрович. Я забираю Даяну Стахову под свою ответственность. Ну вот, и дышать легче стало. Теперь никто не посмеет пенять на обратной. Дверца машины хлопнула, Но ей показалось, что кто-то взвёл курок. Тихонько выдохнув, Даяна прикрыла глаза. Уехала. Ещё сегодня ночью ужалась к нему. Целую, нежно и горячо. И вот теперь дом пуст. Руслан тоже уехал. Выдал сухое: "Молодец" и свалил. А Влад остался бродить по опустевшему зимнему домику. А в груди чёрная дыра, и даже волк молчит от горя, растеряв весь голос. уехала и будто всю жизнь с собой забрала. А ведь он реально хотел Даяне выбор предоставить. После встречи с Вяземским всё пошло кувырком. В голове бардак из предложений и мыслей, но под всей этой кашей уже есть твёрдая, как алмаз, уверенность: Вяземский не получит Даяну. И для этого Влад готов был и себе на горло наступить, и договор нарушить, и да доплевать на те деньги, насилие над малышкой он не допустит. Потому что какими словами инициацию не прикрывай, а суть не поменяется. Да Яна испытывала к ведьмаку отвращение. Нет, пусть лучше сама выберет. Да хоть кого-нибудь из людей. А уж он встречу организует. И как только они вернулись в зимний домик, Влад всё и озвучил. Думал, обрадуется. Но в голубых глазах разве что искра интереса мелькнула, но тут же и потухла. Надо подумать. Покажи мне своего волка. попросила неожиданно. Я ведь ни разу его не видела. Тогда Влад решил, что малышка отвлечься хочет, а он ради неё хоть волком, хоть попугаем показал, конечно. Но потом, когда Даяна лежала в его объятиях, вновь попытался поднять тему, уговорить, что так будет лучше, а деньги разве в них счастье? Да если надо, он у Руслана на побегушках до конца дней будет. Не жаль ни капли. Но малышка захотела утром всё решить. Решила, чёрт его побери. Пока в ванной была, набрала никому не небудь о Верховный Южного Ковена и изъявила желание провести инициацию как можно скорее. Когда он это узнал, думал, что разнесёт комнату по брёвнышку. Да я на eyebровью не повела. Заладила своё: так надо, упрямая глупенькая малышка. А когда он готов был её на плечо взвалить и в спальню волочить, ткнула прямо в самое больное. Мне нужны полностью раскрытые силы. Слабое место было обнаружено и использовано, и сейчас он, как идиот, слонялся по пустому дому, выискивая пятый угол. Внутри раздрай и бежать бы следом за исчезнувшей малышкой, но разве он имеет на это право? Да Яна взрослая девушка, это её решение, которое нужно уважать. Они оба знали, что рано или поздно всё закончится. но предпочёл бы поздно. Ноги принесли в гараж, только вместо того, чтобы залезть под капот машины, успокаивая себя любимым делом, Влад очутился за рулём авто. А перед глазами вместо приборной панели бледное девичье лицо и потемневшие от страха глаза. Она всё равно боялась. Но почему-то первым делом позвонила не Демидовой, а верховной южного ковина, предпочла договориться с ней. Зачем? Чтобы наверняка закончить всё сегодня, руки чесались схватиться за мобильник и позвонить Руслану. Это так привычно искать его поддержки и правильных слов. Старший брат всё-таки. Но Влад продолжал сидеть, тупо разглядывая оплётку руля. Он должен решить эту задачу сам и сам определить, что хорошо, а что плохо. Хватит уже за хвост труса цепляться. Пора собственные мозги включать. Пальцы тронули брелок, болтающийся на зеркале. Да я не он нравился. Хитрая морда волка, вырезанная из кости, и пушистенькая меховушка хвост. А футляр с колоном так в бардачке и лежит. Не успел подарить. Это же нужно красиво сделать, и не просто в руки сунуть, а правильные слова подобрать, нужные. Влад тихонько застонал, силы сжимая переносицу. Точно, вот оно. добревно, которое в собственном глазу не увидишь. Подарки подарками и даже секса сколько угодно быть может, но а слова? Девушки ушами любят развенить. Ну, может, не все, чья-то любовь только при взгляде на бумажник просыпается. Но да яна точно не из таких. Надо догнать её, остановить, стать вот так лицом к лицу и рассказать о собственных чувствах. И как запал на неё там на танцполе И как волка весь слюной исходит рядом с ней. И и как он человек попался на нежную улыбку и чистоту голубых глаз. А потом пусть скажет, чего именно хочет. И так ли ей важно раскрыть ведьмовские силы на полную катушку? Машина мягко заурчала, будто соглашаясь с его мыслями, и дышать стало на сотую долю легче. Он должен попробовать. Должен сделать всё правильно, а не как обычно, комам Взгляд упал на мигающий огонёк часов, и Влад втопил педаль газа в пол, пока он сам обечеванием занимался. Прошло полтора часа. Проклятье, зарычал, выруливая на дорогу. Не глядя, схватил мобильник и набрал сначала Руслану. Мне нужны будут деньги, выдал, едва только в трубке прозвучало сухое: "Слушаю". Быстро не умеем думать, да, братишка? На дуэль вызову, пригрозил Э, это были ни хрена не хрена ни шутки. Но вместо угроз услышала доброительный рык. Звони Димидовой, но быстрее. Их машина едет на нейтральную территорию. Выругавшись уже трёхэтажным матом, он нажал сброс. Деревья мелькали за стеклом с мазанными пятнами. Стрелка спидометра зашкаливала. Успел семь раз потом облица, пока верховная собоговалила поднять трубку. Вы поздно спохватились, Владислав. Да, я на Увяземского. Машина вильнула в сторону и скорость пошла на спад. Опоздал.